На тут же сам устыдился своего дурацкого поступка. «Может, перелезем?» — предложил Хлам. «Ага, и прямо на вилы!» — возразил Потрох. «Нет уж, лучше тут потусуемся. Может, чего и узнаем». Они без определенной цели зашагали по улице и вскоре встретили еще одного охранника. Труба, предъявил ему свое липовое удостоверение, сурово спросил, где тут у вас бытовка? Нам надо выяснить ряд вопросов. А что такое, полюбопытствовал охранник? Сигналы поступают. Вот что, туманно, но внушительно ответил труба. Охранник объяснил, как пройти к бытовке, и когда троица зашагала в указанном направлении, скользнул в проулок между особняками, вынул из внутреннего кармана рацию и заговорил в микрофон. «Степан, Степан, слышь меня. Степан, к тебе гости. Вроде из милиции. Показали удостоверение. Трое. Все здоровенные лбы. Может, мы подтянемся? Будем блокировать пути отхода. Слушай... «А если это и впрямь менты?» «Без разницы!» — прохрипел в ответ. «Задержим, а потом разберемся!» «Понял!» — сказал охранник. «Поосторожнее!» «Нати, Это отозвалась рация, и связь прервалась. Труба и его спутники вскоре нашли вагончик, к которому охранников, следивших за порядком в элитном дачном поселке, помещалось что-то вроде штаба и одновременно комната отдыха. Стопотом поднявшись по ступенькам, троица ввалилась в помещение и обнаружила там всего одного человека, лысеющего толстяка лет сорока с лишним, в мешковатой камуфляжной форме. Толстяк сидел за столом и с аппетитом, Поедал китайский суп из пластиковой плошки. Труба показал удостоверение и заявил. Капитан Решетилов. Московский уголовный розыск. Вы начальник смен Нам нужны подробности об инциденте, происшедшем в поселке во вторник вечером. Толстяк энергично закивал и промычал. Сейчас, сейчас показывая на свой набитый рот и жестом, приглашая гостей занять два свободных стула. Хлам сел за стол напротив хозяина. Труба возле стола справа от толстяка, а потрох остался стоять за спиной трубы. Завершив трапезу, толстяк печально произнес. «Ну вот такой молодой уже капитан, а я до сих пор всего лишь сержант». С этими словами сержант, что было сил, заехал, опустевший плошкой трубе по лбу. Скачил, он ловко вернулся от кулака потроха, просвистевшего в воздухе, и в ответ провел короткий хук в левый бок. На горе незваным гостям сержант успел незаметно под столом надеть на руку костет. Ребра глухо хрупнули, Потрох пронзительно вскрикнул и присел, зажмурившись от невыносимой боли. Сержант тем временем одним махом опрокинул трубу на пол вместе со стулом. Теперь сержант получил возможность без помех расправиться с хламом. Его увесистый кулак мелькнул в воздухе, словно пушечное ядро, и врезался хламу в нос, раздробив хрящ носовой перегородки. Крупные капли густой крови хлынули из ноздрей на жестяной полувагончик. Хлам закатил глаза и тяжело повалился на пол. В этот момент труба вскочил на ноги. Сержант стоял к нему в полоборота, но застать противника врасплох трубе не удалось. Не поворачиваясь, сержант нанес ему мощный удар локтем в лицо под правый глаз, а в голове у трубы помутилось — И он, навзничь, с грохотом врезался спиной в стенку вагончика и с грохотом сполз по ней вниз. «О!» — стонал потрох, присев на корточки и раскачиваясь взад-вперед. Сержант повернулся и в упор посмотрел на него. «Не бей!» — простонал потрох.